Ему навстречу двинулся сержант Срачан. «Товарищ капитан, а вы далеко?» Капитан невольно усмехнулся. Вот раз баловал бойцов. Скоро они рапорт начнут с него требовать. И весело спросил. «Для какой надобности интересуетесь, товарищ сержант?» Старшина Щербак приказал присматривать за вами. «Ведь что делается-то в округе?» «А, вот оно что! А сам-то он где?»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 «Тогда мы с вами, товарищ капитан!» — вскинулся сержант, и, не дожидаясь согласия Тимофея, окликнул стоявшего невдалеке бойца. «Ткачок, ко мне!» Романцев неодобрительно покачал головой, но возражать не стал. Понял, что не подействует, все равно увяжутся. Боялись старшину Щербака, которого считали пострашнее средневековой чумы. «Хорошо, знаю, что не отстанете!» Штабной вилес с открытым верхом стоял у самого крыльца —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 поднялся на пригорок, поросший хлипким лесом, и посмотрел вниз. С него хорошо просматривалась ячеистая линия обороны, растянувшаяся фронтально километров на десять. Она плавно кривой огибала лесок и прямой линии сбегала к небольшой шустрой речке. Оборонительные позиции состояли из трех укрепленных полос, отстоящих друг от друга метров на пятьсот. На первой полосе три линии окопов с ходами сообщения —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 Прозвучали короткие лающие очереди. Достав бинокль, Романцев приложил его к глазам. От немецких позиций, пересекая простреливаемое пуля, в сторону передового рубежа расторопным зайцем бежал солдат. Ему невероятно везло. Пулеметные очереди буравили у самых его ступней землю, заставляли пригибаться, петлять. Он вовремя прыгал в воронки, дожидался, когда утихнет стрельба,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 «Попал, давай еще! но ну когда я попробую!» Оттеснив пулеметчика, Ерофеев поддержал бегущего длинными очередями, заставив немцев пригнуться. «Теперь по правому вдарим!» «Ага, заткнулись ады!» Воспользовавшись образовавшейся паузой, боец пригнувшись, что и сил стремился к первой линии окопов. Упал, уткнувшись лицом в перепаханную осколками землю,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 И тут же жалостливо протянул. «Закурить бы мне, братцы, уж и не помню, когда в последний раз табачок смолил». «Кури, браток», — протянул цигарку коренастый боец, стоявший рядом. «Только запалил. Табачок что надо, крепкий. До самых кишок пробирает. Затягивайся на здоровье». «Да постой ты», — попридержал коренастого боец лет тридцати пяти,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 С первого взгляда он вызывал жалость. Именно таким достается больше всего. И нагоняет начальство, и самая черная работа. Первая пуля тоже про них. Большинство таких недотеп погибают в первом же бою. А вот этому повезло. осталось удивляться милосердию судьбы, столь трепетно оберегавшей тщедушные тельце Тонкая ладошка бережно взяла предложенную папиросу, Красноармейцы, принимавшие участие в разговоре, одобрительно и понимающие закивали, сполна оценив щедрость ротного. Папиросы на передовой. Вещица нечастая и особо ценимая. Если и выпадает счастье затянуться таким табачком, так только одно на двоих. Такой удачный перекур воспринимался как праздник и напоминал о гражданской такой далекой мирной жизни. Более привычен для солдат самосад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 «Во-во! Сразу видно!» «Сейчас принесу, товарищ капитан», — сдался ординарец и тотчас скрылся в блиндаже. Выскочил через минуту, держа в одной руке литровый котелок, до самых краев, заполненный борщом, в другой кусок хлеба с салом. «Вот, держи!» Макар ел быстро, но не жадно. Уверенно справлялся с голодом, который буквально излучали его большие серые глаза. Добрался и до сала... сначала ввуля надышался его пряным перченым запахом и только потом откусил маленький кусочек вкусно заел его черным хлебом откусил еще такой же небольшой кусочек и покачал головой ничего более вкусного в жизни не ел ты как у немцев то оказался спросил ротный припрятав в карман портсигар курить папиросу не стал достал расшитый бисером кисет высыпал из него табачок на тонкую бумагу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 А по пулю немцы цепью идут и раненых из автомата добивают. Не то куражатся, не то милосердие проявляют. Подошли ко мне, что-то стали спрашивать. А голоса их я не слышу, только в голове у меня гудит. Один из них автомат мне грудь наставил и с улыбкой так на меня смотрит. Думал, все, конец. Мне эта улыбка потом долго снилась. Смотрю на него, а страха у меня никакого нет.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 «А как сюда-то попал?» На передовой вновь установилось безмолвие. Лишиной раз шмякнет рассержена в брус вершальная пуля, прилетевшая откуда-то из вражьего далека, или где-то по соседству рванет одиночный снаряд, осыпав крошкой землю, но это даже как-то и не в счет. И опять поют пичюги. «Тут неподалеку каменолом не есть», — махнул Макар в сторону немецких позиций. «Руду добывают». Вот туда половину военнопленных из лагеря свезли. — И что вы там делали? — спросил капитан. — Разное. Одни камень рубили, другие его на тачках к окопам свозили, третьи под присмотром немецких инженеров позиции укрепляли. — Все понятно. Значит, готовятся фрицы к нашему наступлению. Ты давай доедай, скоро тебе не до праздных разговоров будет, — произнес Ротный, заметив, как по переходам... Пригнув голову, к ним в сопровождении двух автоматчиков спешит капитан Романцев. Смершевцы идут. Капитан подошел в тот самый момент, когда Макар ложкой выскребал остатки пищи с дна котелка. «Где ваш заговоренный перебежчик, которого немецкие пули облетают?» поинтересовался Тимофей, посмотрев на командира роты. «Здесь я», поднявшись, подал голос парень в истлевшей гимнастерке,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 «Хитрец один был в нашем подразделении. Все, передовой боялся. Так он пальцы себе отстрелил, чтобы не воевать. И что? Расстреляли его перед строем за члена вредительства. Чего это ты, боец, вдруг пригорюнился? Да ладно, напустил я на тебя страхов. У нас в военной контрразведке шутки такие специфические. Ты у командира роты спроси, он тебе подтвердит. Так, Ерофеев?» Капитан Ерофеев, приставив глазам бинокль, пристально всматривался в немецкие позиции. Потом что-то очеркал в своем блокноте и старательно делал вид, что происходящий разговор его совершенно не интересует. — Занят я, товарищ капитан, буркнул ротный. Перемещение у немцев какое-то непонятное. Нужно его зафиксировать. — Хорошо, отвлекать не будем, дело важное, — согласился Романцев и повернулся к прибежчику.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 — Серого цвета, наверное, как сталь? — Именно так, товарищ капитан, — охотно согласился перебежчик. — А еще она очень тяжелая. Но это понятно, все-таки железо, а оно легким не бывает. А как же вы выносили такую тяжесть? — На тачках, грузили вывозили. И как долго ты работал на этих рудниках? Командир роты неодобрительно посмотрел на Романцева. Ему откровенно было жаль паренька,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 «Чего встали?» — прикрикнул Ерофеев на оторопевших бойцов. «Приказ товарища капитана не слышали?» Подскочившие бойцы стали заламывать Макару руки. «Никуда не денешься, гад!» — ценили они зло сквозь зубы. «Мы тебя за человека приняли, а оно вон как...» «Я все скажу!» — упирался Макар. «Я из Аберкоманды 102». «Где учился до этого? Как ты попал в Аберкоманду 102?» продолжал напирать романцев. Бойцы подтащили перебежчика к брустверу. Осталось только спихнуть за край. Я учился в Варшавской разведшколе. Начальник разведшколы майор Марвец. «Отставить!» — крикнул Тимофей, и бойцы неохотно отпустили предателя. «Сержант, обыскать его!» — повернул сон к сопровождавшим его автоматчикам. Сержант Сорочан закинул автомат за спину и грамотно...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 Он должен был свести меня с резидентом. Взяли его и в штаб дивизии, — приказал автоматчикам романцев, понимая, что сказанная информация не для чужих ушей. Там с ним поговорим. Я задержусь еще на позициях, с бойцами потолкую. Оно пошел, — слегка подтолкнул макаров в спину Сорочан. Тот уныло зашагал по траншее, вжикнул совсем рядышком пуля, заставив его вжать голову в плечи.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 «Бывает. У каждого из нас своя служба. На твоем месте любой бы мог ошибиться. Я ведь с такими, как он, едва ли не каждый день имею дело. И все-таки должен был я распознать. Человека ведь сразу видно. Он работал на абер а там умеют готовить агентов. И потом не забывай, ему ведь немцы очень серьезно подыграли. Вся эта пальба, стрельба, разрывы, а ему все ни по Эти кувырки и прыжки. Так не бывает. А когда ты понял, что он враг? Сомнение появилось, когда эти прыжки увидел. Не сразу ответил Тимофей. По мне, если хочешь жить, замри, вройся в землю, притворись убитым, спрячься в яму. А когда все утихнет, ползи к своим. А там на рожу его взглянул, и сразу стало все понятно. Ладно, бывай, пехота. Надеюсь, что еще встретимся. Чего ты такой смурной? Эх, папироску жаль, лучше бы я ее в немецком окопе выкурил.